покатилась Русь-матушка с той высоты силы и величия, на которую взбиралась веками. И катилась она согласно законам физики все быстрее и быстрее, так что порой казалось лагом окончательное падение. Пусть придет любая власть, лишь бы она была твердой, лишь бы прекратила бандитизм, наполнила прилавки былым изобилием. Каждый день гремели пушечные удары, порой так близко, что жалобно звенели стёкла. Случались и перерывы. Полчаса, а порой час, царила тишина. И это затишье было особенно тяжелым. Что пушки вновь выпустят снаряды, сомнений нет. Но где на этот раз они упадут? Куда и кому принесут смех? Кровь ради крови. Глава 4. В каждом доме, в каждой семье двухмиллионной Москвы, в ее 563 церквах, девяносто 698 пределами принято, люди страстно молили Господа о мире, о том, чтобы пресекли большевиков с их грабежами, насилиями и убийствами. Бунин твердил. Только законная власть спасет Россию, подразумевая теперь под такой властью кого угодно, только не большевиков. Но большевиков пока никто не пресекал, а вот они пресекали кого угодно. Облачившись в теплый удобный халат, Бунин нервно расхаживал по гостиной, Из угла в угол, натыкаясь на табурет возле рояля Чертыхай, то и дело подходя к окну, словно надеясь, что там вот-вот произойдут перемены к лучшему. Зазвонил телефон. Удин почему-то обрадовался, словно сейчас ему сообщат благую весть. «Иван, что у вас на Поварской стреляют?» — это говорил телешоп. «Еще как!» — грустно устыхнул Сыбин. «Большевики, кажется, Москву перепутали с Германским фронтом. Как раз нет». Там они призывали сложить оружие. Видать, против своих воевать им охотнее. Еще бы! В Питере они славную победу одержали. Ладко все у них прошло. Бунин с тревогой спросил. Неужто и здесь они власть захватят? Вряд ли, уверенно возразил Калишов. Весь московский гарнизон остался верен присяге. Создан комитет общественной безопасности. Наши укрепились в Кремле. Телефонные станции тоже в наших руках. В Кремле ведь весь арсенал был. Он там остался. В этом наша сила. Мятежники почти безоружны. Я вчера встретил на Зубовском бульваре генерала Потоцкого. Он сказал, что в руках большевиков тяжелая артиллерия. Телешов ахнул. Не будут же они из пушек палить по кремлевским святыням. Человеческая низость еще такого не видала. Ну да ладно, я к тебе с приглашением. Приезжай к нам с Верой Николаевной. Пожалуй, приеду, охотно согласился бы. Особенно, если чаем напоишь. Сахар еще есть? Не только чаем, обедом накормлю. Таким, как в мирное время. К обеду и приезжайте, в шести часа. Славный уют Телешовской квартиры с ее старинным убранством мягкий свет керосиновой лампы линейки, электроэнергию опять отключили, тишина в доме и за окном с наступлением темноты перестрелка закончилась. Все это словно миром сошло на Бунинскую душу. Елена Андреевна, жена Телешова, сервировала стол. Приборы, как и положено солидному купеческому дому, были серебряны. Кухарка Саша, крепкая деревенская Их сын Андрей Николаевич, семнадцатилетний студент, с тщательным пробором и в лакированных штифлетах, утонул в глубоком мягком кресле, щипал струны гитары и потихоньку, но чувством напевал. «Бессонные ночи, разгуло вино, все тело мое отравили, мне в жизни теперь остается одно. Надеюсь на отдых, могил». Вера Николаевна поинтересовалась. «Леночка, какие нынче в Москве цены на базар?» «Три шкуры нынче дерут. За фунт мерзлой баранины просит синенькую». Заметим, что исконные москвичи почти никогда не называли денежную цифру. У бумажки каждого достоинства было свое прозвище. «Один рубль целковый, целковый, три рубля зелененькая». Пятерка синенькая, 10 рублей червонец красненькая, 100 рублей Катюша по портрету Екатерины Второй на ассигнации изображенную и так далее. Вера Николаевна, несколько отставшая от московского быта, ахнула. Чистый разбой! Давно ли за крупную молочную телятину по двухгривенному давать? Елена Андреевна вздохнула. За в рюги красненькую платину. В разговор влезла Саша, умевшая в лавках так бойко торговаться, что едва ли не за половину назначенной цены брала, особенно если продавец был молодым. А для чего барони бы повадились на трубный рынок ездить? Там за всегда лишнего берут и нет толку из того, что езда до него ближе. Надо на немецкий или леснорядский. Хоть и дальше, зато там много дешевле. В другом углу гостиной Пунин горячо доказывал Николай Дмитриевич. Почему большевики так легко одолели временное правительство? Ведь у них силы настоящей нет. Да и мужику по сердцу не их декларация, лозунги и ну Но большевики в Петрограде калифы на час. Может и так. Но ведь сумели же захватить власть в столице. Стоило большевикам топнуть сапогом, и Временное правительство разбежалось. Временных давно надо было турнуть, с важностью уронил Андрей Николаевич, вешая на стену китая. «Ты бы, сынок, помолчал!» — сурово оборвала его Елена Андреевна. «Не лезь в разговор с там. «Он прав», — поддержал гимназиста. Гимназий. «Это правительство никуда не годилось. Кто там царил?» «Чернов, министр земледелия?» Да он прясла от бароны не отличил. Ну, сменил его Шингарев. По образованию врач, по устремлениям журналист. Прославился тем, что постоянно влезал на думскую трибуну, лишь бы трещать как сорок. И вот он-то мудро руководил сельским хозяйством России.